Уклонился он и снова стал смотреть на меня. — А ты, я вижу, где и сегодня, а? Поддал, а? — Было дело, — сказал я и, не удержавшись, добавил. Если бы не ты, я бы и сейчас там сидел с удовольствием. — Ну, ничего, — произнес он, делая легкомысленный жест. — Завтра, послезавтра они меня отсюда выпихнут, и мы с тобой еще посидим. Я тебя, знаешь, какого конечку выставлю? Мне прислали с Кавказа.